Глава девятая «Небеса рыдают, моя повелительница!» Тихо произнесла писарь, которая, закутавшись поплотнее в дождевик, сопровождала Алистину Роллейскую в этом нелегком походе, цель которого была исправить грехи матери Алистины и по совместительству бывшей правительницы города Пападре. «Лишь бы не по нам, моя дорогая, лишь бы не по нам!» Задумавшись, ответила та, периодически кидая косые взгляды то на пастыря с его охранницей, то на свое небольшое войско, которое она успела собрать в столь короткий срок. В данном походе их сопровождала сотня ополченцев с лопатами и кирками, основная рабочая сила, а также ее личная гвардия в числе пятидесяти воительниц, вооруженных и одетых по последним требованиям военной доктрины. Гвардия, как ей и было положено, состояла целиком и полностью из ветеранок и отличившихся в свое время наемниц, что нельзя было сказать о местных. Не дай бог увидят живого мертвеца, тут же обделаются, и фиг их потом на работу соберешь, — думала Алистина, недовольно поглядывающая на карманные часы. — Опаздывает, — только и успел сказать писарь когда на другом конце улицы, расталкивая фигуры, показалась огромная и всем знакомая черная шляпа. — Что будем делать, Брун? Вместо приветствия перешла сразу к делу Баки. — Святую воду, осину и распятие подготовили. — Обижаешь, красотка, все, как ты велела, и еще даже с запасом. Ухмыльнулась мечница, поудобней перекинув на плечи клеймор. — Мисс Бронхильда. в таких погодных условиях дневной свет нам не помощник, а когда распогодится, мы не знаем. И... Попытался отсрочить выдвижение отряда густов. И у нас, малыш, нет времени ждать с моря погоды, — оборвала пастыря ловец, проверяя собственные заготовки под плащом. Отряд медленно двигался по разбитой дождем дороге. Телеги вязли в грязи, то и дело норовя сбиться с положенного маршрута. Непроглядная стена дождя пугала крестьянок не меньше, чем то, что в ближайшее время им предстояло сделать, а именно, потревожить сон умерших. — Госпожа, тут бабоньки Давича упомянули о пляске мертвецов. Что сие обозначает? Дернув за плащ баки, обратилась к ней одна из селянок. — Гоустав. «Это по твоей части. Расскажешь?» Прикрикнула наемница, пытаясь перекричать непогоду. Пастырь только кивнул. Пляска мертвецов — это зараза. Не иначе, как скверна. Так ее в церковных кругах называют. Точно неизвестно, что может спровоцировать ее появление. Но есть отдельные случаи. К примеру, вот было сельское кладбище. Покоились там бабульки разные, ушедшие в мир иной от времени или от болезни, ни в чем не повинные и, в принципе, светлые души. Но однажды вместе с ними на одном кладбище похоронили убийцу или еще какую нечистую, об отпущении грехов которой заблаговременно не позаботились. Вот и начинает ее черная, завистливая, грязная душа что не попало ни в ад, ни в рай, пустые мертвые тела под себя загребать с гнилью, насекомыми и водами сточными, перетекая в земле от одной могилки до другой. Так ведь Святой Дух сильнее всякого бесовского зла, и если человек не во грехе жил, попыталась затянуть извечную крестьянка. Я же тебе говорю, что все светлые там, где им положено, остается на земле лишь оболочка. Но то, что святой дух сильней, это правда. Да вот только даже среди нас, хранителей ордена, святых на пальцах обеих рук пересчитать можно. В каждом городе, месяц за месяцем, год за годом, куда бы мы ни приходили, говорим одно и то же. Нельзя убийцу и убиенного на одном кладбище хоронить. Нельзя самоубийцу С добрым человеком по соседству Класть. А ваши все Норовят. То место Сэкономить, то за деньги Незыблемое правило нарушить. Вот и встают недовольные Из своих могил. Зараженные чужой злобой Мстить идут обидчикам. Живым мстить идут. Незнающие сострадания Вечно злые и Вечно голодные покойники. И хорошо если они сами встали, всего-то из-за соседа лютого? А что, если из-за демона, что решил братьям своим дорогу в мир наш показать, а?» — скинул руками распалившийся и невыспавшийся пастырь. Ха — Ха-ха! Тише ты, Густав, а то всех работяг распугаешь своими рассказами! — усмехнувшись, произнесла мечница. Поведение парня... Было непривычным даже для самой Баки. Впервые за столь долгое время их совместного путешествия она видела его таким. Нервный, дерганный, его можно было назвать даже в какой-то мере напуганным. — Поверь мне, Баки, пугать я еще даже не начинал. От сурового ответа молодого пастыря крестьянка нервно сглотнула и вернулась в строй к таким же, как она сама. Старое разросшееся кладбище встретило серыми надгробными плитами, грязью и десятком свежих открытых могил. «Эй, народ! Инструктаж по очищению! Открыли могилу, вскрыли гроб, засыпали соль, залили огненной водой и забыли. Если услышите скрежет или стук в гробу, не пугаемся, не открываем и близко не подходим». «Зовем конкистадорий, Святош, или меня!» Срывая голос, стоя в телеге, прокричала Брунхильда, после чего крестьянки медленно и с опаской, утопая по колено в грязи, поплелись к могилкам. Погода портилась все сильней, хотя казалось, куда уж хуже. К дождю прибавился ураганный ветер и дальние громовые отголоски. «Алистина!» Фамильярно и без какого-либо уважения обратилась к правительнице Брон. — И часто в ваших краях такая непогода. Островное государство как-никак, бывало и похуже. Прячась от ветра за спиной охранницы, произнесла Раллийская. На душе у девушки было и так паршиво. Пусть это и была вина ее матери, но чем она лучше нее? Пустила все на самотек, решила немного подождать, наивная. «Слышь, правительница, а почему местные называют это место старым кладбищем?» Придерживая шляпу, не унималась брон. Торчать им тут предстояло очень и очень долго, поэтому охотница пыталась развлечь себя каким-никаким разговором. «Пф, тут бы и ребенок догадаться мог», — фыркнула Алистина. «Ну, разумеется, потому что оно переполнено и давно местными не используются». «Тогда те могилы, что мы видели вначале...» — напряглась Брон. «Я думала, это ты вчера там рылась». «Ничего я не...» Где-то в стороне свежих ямок раздался виск, который превратился в крик и откровенную панику. «Мертвецы! Там мертвецы!» — верещала бегущая к обозу женщина с оборванным рукавом и кровоточащей раной на руке. За ней показались еще несколько работяг, за которыми, едва переставляя ноги, плелся покойник. Старая сгнившая одежда цвета грязи, лысая черепушка, обтянутая местами кожей, с которой редкими прядями свисали длинные седые волосы, вытянутые вперед белые костлявые руки, клацающие зубы, черные провалы глазниц, в которых едва заметно горели красные угольки скверны. От этой картины конкистки отспенели. В шуме дождя было слышно, как от страха задрожали их тела, что вызвало у Брун истерический хохот. В достаточной мере, оценив то пушечное мясо, что ее сопровождало в этом рейде, женщина взяла инициативу в свои руки. Швырнув в мертвеца одну из своих заготовок, а после, подойдя ближе к замерзшему скелету, без страха и с улыбкой до ушей, Одним сильным ударом снесла трупу голову. — Не ссадь, бабоньки! День только начинается! — процедила она, после чего загнала в сердце мертвеца свой клинок. Оружие тут же засияло. Поток энергии, что подобен северному сиянию, переливался из клинка прямо в рот охотницы. — Поглощение души! — впервые увидавшая ловцов за работой ахнула подоспевшая баки. Ошибаешься, произнес пастырь, после чего использовал легкое очищение, направленное на брон. Охранницы и работяги воспряли духом, увидев, с какой легкостью можно победить мертвеца. Самые уверенные в себе дамы поспешили объявить о начале соревнования, призом в котором будет щедрая награда от правительницы Алистины. Густав подошел к стоящей в отдалении брон, а после... Положив ей руку на плечо, ужаснулся. Женщина дрожала, а клинок, который давно должен был погаснуть, продолжал сиять, разгораясь все ярче и ярче. Что случилось, охотница? Я не знаю, ответила та. На другом конце кладбища раздался звук горна, который сигнализировал, что десятница, отвечающая за тот участок, нужна помощь. — Бери, Баки, я останусь здесь. Если что, ты знаешь, что делать. Ответом был скупой кивок парня. По другую сторону прокатился еще один звук горна.